Глава 17 Когда Вика впервые столкнулась с Никитой, разве он ей понравился тогда? Ну, вроде нормальный. Серьезно? Да она просто решила похвастаться перед Даниэлем. Вот, даже этого чудика из Москвы обгонит, который на полных парах в доску врезался. И смешной он какой-то, сразу видно. Да нет, он нормальный, спортивный а по истории не хуже тети Эллы шпарит. Вика даже пожалела, что тетели на рассказы плохо слушала. Поумничать перед Никитой не получилось. Зато он рисунки похвалил. И пригласил встретиться, вроде как на свидание. А почему не похвалить рисунки? Хорошие. По ним можно понять, что интересного Вики встретилась. Открываешь скетчбук и, пожалуйста, Элла, кошки, море, скейты, Дани на самокате. Да ну его! Вместе с его самокатом. А собачка у Никиты веселая. А Вики родители собаку ни за что не разрешат. Да и где она будет жить? У мамы, у папы? У тети Эллы? Вика и сама с места на место переезжает, как зайчик-попрыгайчик. Даже у Дани собака есть. А у нее? Дани этот. Забери пиццу с собой. Тетя Элла сегодня повезла туристов на Белые скалы, потом заедет в Катакафе. Вика осталась дома одна. Нужно приготовить ужин и успеть собраться вечером погулять. И не просто погулять, а на свидание. Ура! На свидание с Никитой! Да нет, она не так уж и радуется. Ну, радуется, конечно, но не так, чтобы улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. А вообще Никита нормальный парень. Ну ладно, она радуется. Хотя какой нормальный парень пригласит ее на свидание? С ее-то орлиным носом. Степа, кстати, как-то приглашал, а Даниэль приглашал раз сто. Ну, Даниэль это вообще ни о чем, он всех приглашает. И как ее угораздило попасть в его коллекцию? Вот серьезно, как? А вдруг у Никиты тоже своя коллекция в Москве? Не похоже. Но разве ее это волнует? Она же не влюбилась, просто друзья. С Даниэлем они вообще с детства дружат. Хотя в последнее время разговоры все больше про его девчонок. Если у девчонки родители крутые, то и девчонка такая же. Даже говорить противно. Интересно, а Никита в Вику влюбился? Ерунда какая-то в голову лезет. Ну, конечно, влюбился. Иначе зачем приглашать на свидание? Да нет. Не влюбился. Просто ему делать нечего. Он на отдыхе. Все равно больше никого не знает. Вот и пригласил. А Вика возьмет и не пойдет. А почему не пойдет? Она же хочет пойти. А Никита хоть и на отдыхе расследует настоящее дело о похищении дельфинов. Или ей тоже просто делать нечего. Или она Даниэлю зло А пусть и позлится. И еще она не хочет, чтобы Никита подумал, что она выпендривается. Совсем нет. Выпендривается только Нюша в смешариках. Как будто она самая лучшая и никого кроме себя не замечает. Нет уж. Вика не из таких. И вообще, может она на свидание сходить в конце-то концов? Только надо не забыть ужин приготовить. вик решила приготовить на ужин шкару, блюдо настоящих рыбаков. Конечно, не каждому шкара придется по вкусу, потому что шкара — фирменное блюдо черноморских рыбаков. Лучше всех, по мнению Вики, шкара умеет готовить папа. Но сейчас он ее никогда не готовит, потому что это его Танюшка рыбу терпеть не может. И вообще она сама все время готовит. Первое, второе, третье и компот. А Вика компот не любит. Рецептов шкары великое множество. С помидорами, с перцем, с разными видами зелени. Кто-то кладет оливки или маслины. Кто-то против воды в шкаре, потому что рыба сама и так даст сок. Кто-то воду добавляет. А некоторые вообще выжимают лимонный сок и добавляют сахар. Можно выкладывать рыбу спинками вверх. Кто-то предпочитает брюшками вверх. Вике кажется, что это вообще не имеет никакого значения, вкусно будет в любом случае. Каждый думает, что именно у него шкара вкуснее всех. А Вика знает, что самая вкусная шкара у папы. Потому что папа готовил ее всегда только по своему рецепту. Папа считает, что рыбку достаточно просто хорошо помыть и почистить от чешуи. При этом не потрошить и голову рыбам не обрезать. Ведь шкары — это блюдо рыбаков. А рыбакам после трудового дня будто бы заняться больше нечем, кроме как потрошить мелких рыбешек, и вообще так вкуснее. Самое главное условие — рыба должна быть наисвежайшая. Но у Вики есть свои мнения на этот счет. Рецепт приготовления шкары от Викиного папы с Викиными доработками. Ингредиенты. Ставрида черноморская, 1 килограмм. Лук репчатый — 3-4 штуки, лавровый лист — 4-5 штук, укроп — один пучок, черный перец молотый, черный перец горошком, душистый перец горошком, соль, вода. Рецепт. Первое. Почистить ставриду от чешуи и внутренностей. Промыть водой. Но не может Вика согласиться с папой, что нечищенная рыба вкуснее чищенной. Даже если это шкара по папиному рецепту. Да и тетя Элла признавалась, что так ей больше нравится. Второе. Почистить лук. Нарезать тонкими полукольцами. Третье. На дно глубокой сковороды выложить слоями лук, рыбу, лук. Каждый слой посолить, поперчить. Четвертое. Сверху положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком, присыпать мелко нарезанным укропом. Пятое. Налить немного воды. Можно и совсем без воды, но Вики нравится этот бульон. Она считает, что это вообще самое вкусное во всем блюде. Шестое. Поставить на плиту, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 10 минут. Готовность определять по глазам рыбки. Они должны побелеть. Подавать прямо в сковороде с подсушенным хлебом. Чем Вики нравится это блюдо, так это простотой приготовления. Только пришла на кухню, а уже и ужин готов. Главное, чтобы дома была свежая рыбка. А если рыбы дома нет, то можно просто съездить на причал и купить у рыбаков. Вот что значит жить на берегу Черного моря. Свежую рыбу здесь можно найти всегда. Остальное дело техники. Все утро переписывалась с Никитой. Он рассказывал вики про боевых дельфинов и каких-то похитителей, которые незаконно их вылавливают а потом продают в дельфинарии. Никита очень много всего знает, с ним интересно, но из-за этого Вика утром не съездила к рыбакам за рыбой. Днем пришлось погрузиться в автобус и поехать на рынок, где тоже можно встретить рыбаков с уловом. Но там рыбу нужно уметь выбирать. Если не умеешь, подсунут самое лучшее. Из этого самого лучшего ничего уже не приготовить, тем более шкару. Тетя Элла, конечно, скажет, ничего страшного бывает, А папа непременно назвал бы Вику этим своим одуваном. Вика терпеть не может, когда ее так называют. Что за одуван? Она уже и волосы в фиолетовый цвет покрасила. Думала, папа ее из-за цвета волос одуванчиком зовет. Мама просто в шоке была от Викиных экспериментов с волосами. А папа даже похвалил. Хороший цвет, оригинальный. Смесь одувана с морской каракатицей. И вот Вика приехала на рынок выбирать свежайшую ставриду. Как Вика выбирает ставриду на рынке? Первое. Смотрит на жабры. Если они ярко-красные, значит рыбка свежая. А если они имеют мутный оттенок, идет искать другую. Второе. На рыбе не должно быть никакой слизи. Третье. У свежей ставриды глаза ясные и выпуклые, а у залежалой плоские и мутные. Четвертое. Брюшко не должно быть вздутым. Пятое. Нюхает рыбу. Если пахнет рекой, можно брать. Если чем-то резким и неприятным, проходит мимо. Вика быстро пробежалась по рядам и уже хотела расстроиться. Нашла только барабульку. И то в магазине возле рынка. Барабулька лежала на ледяной крошке. И на первый взгляд годилась бы для шкары, но... Папа ни за что не стал бы готовить шкару из замороженной рыбы. А барабулька была явно сначала заморожена, а потом разморожена. Нельзя ее брать. И вдруг Вика заметила двоих рыбаков и устремилась в их сторону. Рыбаки за территорией рынка с противоположного входа соорудили раскладной прилавок, а на нем стояло ведро с рыбой. На Вику они не обратили никакого внимания. — Подошел тут ко мне какой-то и давай спрашивать, где какие места рыбные, на что ловить, в какое время... Сказал один рыбак другому. Я перед ним час распинался. Еле отвязался. Я таких Машами называю. Почему Машами? Ну, мультик такой есть, Маша и Медведь. Внук смотрит. Там Медведь пошел на рыбалку. А девочка маленькая Маша у него все время спрашивает, а как клюет, а где клюет, а почему не клюет, а сейчас клюет. Оказывается, рыбаки тоже мультики смотрят. Она вид такие суровые. Ставрида показалась вики вполне свежей. Жабры красные, глазки ясные. «А понюхать можно?» — спросила она. Рыбаки прервали свою беседу и, наконец-то, обратили на девочку внимание. «Ишь, какая специалистка! Ну, нюхай!» — разрешил любитель детских мультиков. Вика сунула нос в пластиковое ведерко с рыбой. «Некоторые люди плохо различают запахи, но это точно не про Вику» потому что нос достался Вике от дедушки, коренного сочинца. Настоящий, чистокровный сочинский нос, длинный, любопытный, с едва заметной горбинкой. От такого ничего не скроешь, его обмануть сложно. — Рыба свежая, — сказала Вика, Понюхов. Да, только плавала, — подтвердил второй рыбак и уставился на Вику. Он был невысокого роста, даже ниже Вики. В бежевой панамке с небольшими полями, а в пальцах крутил какую-то травинку. Не то колосок, не то цветок осоки. Почему он так смотрит? Может, с рыбой что-то не то? Или, выходя из дома, Вика слишком ярко накрасилась селеной морковной помадой? В тандеме с фиолетовыми волосами морковная помада выглядела что надо, ярко и броско. «Можно мне взвесить килограмм?» — наконец решилась Вика. Вместо ответа панамка сунул травинку в рот, сгреб Вики всю ставриду из короба в пакет и со словами «приятного аппетита» стал собирать свой прилавок. — А сколько с меня? — спросила Вика, уже назвав себя дуваном вместо папы. — Потому что цену надо было спросить заранее. Сейчас решат, что она туристка, и насчитают. — А, нисколько! Мы уже свое сегодня заработали. Скажи, Левка. «Получается, что любителя мультиков про Машу зовут Левкой. А иногда, может, даже дедом Левой? Ведь у него есть внук». «Ага. Забирай, пока не передумали». И дед Лева недоброжелательно рассмеялся. «А вдруг это и есть похитители дельфинов, про которых Вики сказал Никита? Иначе на чем они столько заработали, что теперь просто так ей рыбу отдают?» — А рыба вроде и вправду свежая. — Да не может быть. Вика пошла на остановку и увидела, что эти двое тоже сюда пришли. — Да, они сейчас сядут на другой автобус. На этой остановке останавливается полно маршрутов. Здесь же рынок, — подумала Вика. Но рыбаки почему-то пропустили 38 потом шестерку, и вместе с Викой запихнулись в семнадцатый номер. А дед даже подмигнул. Вика надеялась, что они выйдут раньше. Но они все не выходили, а на клубничной улице приготовились к выходу. Это же ее остановка. Что же делать? Проехать дальше? Тогда она точно ничего не успеет. Ни ужин приготовить, ни на прогулку собраться. Вика еще хотела найти свой сарафан, а он где-то далеко в шкафу. Да его, скорее всего, еще и гладить придется, а это тоже время. Ставрида, небось, с утра выловлено. Вообще протухнуть может. Да и что с ней могут сделать похитители дельфинов при свете дня? Ничего. Она сейчас пулей до дома домчится. Вика стала протискиваться к выходу, а когда двери открылись, она проскользнула под поручнем и выскочила раньше рыбаков. Всю дорогу Вика неслась, не оглядываясь, в пакете плюхалась Ставрида. У входа в подъезд стоял Даниэль. — Чего ты пришел? — Нечего ко мне приходить, — буркнула Вика, набирая кот на домофоне. На самом деле Вика была рада встретить Даню. Хоть какая-то защита от похитителей дельфинов. — Я вообще-то не к тебе, но если накормишь, то могу зайти. Я голодный. Вика дернула подъездную дверь и понеслась домой. Только бы не пошел следом. К кому он вообще? Нашел себе очередную жертву? Дома Вика заперлась на все замки и, вздохнув с облегчением, скинула сланцы. Затем она вымыла руки, взяла глубокую сковороду и принялась заготовку. Но через несколько минут вдруг вспомнила. — А вдруг я не найду сарафан? Мне тогда и надеть будет нечего. Опять в шортах идти. Сейчас только одним глазком посмотрю в шкафу и сразу за шкару. Вика пошла в комнату, включила плейлист в телефоне и открыла свой шкаф. Ого! А вот эта желтенькая маечка очень прикольная. Если надеть ее с черными шортами, я буду похожа на лису из Blackpink. Точно? Надо померить. Вика надела майку с шортами, покрутилась перед зеркалом и решила все же поискать сарафан. Но вместо сарафана она нашла брюки. Неплохие брюки. Смотрятся классно, но в них будет жарко. О, а вот про эти босоножки она давно забыла, а сама у мамы их выпрашивала. Они, кстати, под сарафан хорошо подойдут. Где же сарафан? А это что такое? Надо же! Это же маска Чаполина! Ей сто лет в обед. Ее Элла где-то откопала. Вика по очереди доставала и примеряла разные наряды, а когда нашла сарафан, взглянула на время. Еще минут пятнадцать, и надо приступать к готовке. Еще была к снять с ногтей. Облупился. У тети Эллы должна быть жидкость для снятия. Элла, кажется, просила посмотреть в истории заказов название диетического корма для Олимпиады. Нужно заказать. Вика включила компьютер, а пока он грузился, решила снять лак. Она так спешила, что пузырек выскочил из рук и упал на пол. Вика бросилась вытирать лужу и собирать осколки. — Ой, уже пять часов, мамочки! А как же шкара? Вика вернулась на кухню, помыла рыбу, выпотрошила... Папа рыбу даже не стал бы потрошить. Говорит, что так вкуснее, но Вика не согласна. А потрошить Ставриду несложно и довольно быстро, но хотелось успеть погладить сарафан. Вика выложила рыбу в сковороду на лук, сверху еще слой лука, потом слой рыбы и еще слой лука. Поставила сковороду на огонь. Надо специи добавить. Достала коробку со специями. Лаврушки нет. А специи для рыбы она еще на прошлой неделе хотела купить. Обычно Вика покупает их у тети Наиры на рынке. Тетя Наира сама может собрать специи для чего угодно. Она хорошая хозяйка, поэтому знает в них толк. Тетя Элла всегда у тети Наира специи покупает. И Вика тоже. А папа говорит, если рыба свежая, то и приправы не нужна. Если только перчика насыпать, и все. Но и перца на кухне не оказалось. Неужели опять на улицу идти? Вика решила поставить шкару на плиту, а пока рыба будет готовиться, погладить сарафан, потом быстро сгонять в соседний магазинчик за специями и приправить ими уже готовую шкару. К приходу тетя Элла настоится «пальчики оближешь». Иначе что это за шкара без специй? Вика погладила сарафан, немного потанцевала, посмотрела в сковородку. Класс! Глаза у ставридок побелели, готово! Наверное, к приходу тетя Элла остынет, но это не страшно. Она придет голодная, а тут ужин. А что не очень горячий, даже лучше. Тетя Элла и так за целый день от жары устала. Вдруг раздался стук в дверь. Кто это? У тети Эллы есть ключи, да и не приходит она так рано. Неужели это похитители дельфинов? Вдруг они дождались вечера и пришли за мной. А если это Даня? Так и будет ошиваться под дверью. Вот придет Никита и прогонит его. — Никита? Прогонит Даню? Вика, ты в своем уме? — подумала девочка. Вика подкралась к двери. — Что-то нужно делать. Позвонить в полицию? У бандитов там тоже есть связи. Никита сказал, что это может быть целая разветвленная сеть. Или маме позвонить. Она на работе, пока из Адлера доедет. Тетя Эли, У нее экскурсия с туристами. Будет волноваться, и все равно быстрее автобуса не добежит. Вика зажала рот рукой и прислушалась. Показалось, что за дверью какие-то шаги. Наверное, решили, что никого нет дома и уже уходят. Отлично. Сейчас она оденется, добежит до магазина, купит специй. Или хотя бы молотого черного перца. А вдруг похитители заметят ее на улице и узнают? Вика посмотрела на часы. Шесть. Через час ее будет ждать Никита. Она испугалась каких-то похитителей в Панамке. Эх, Вика, Вика, на тебя ведь это не похоже. Она надела сарафан, кросс-боди и босоножки, покрутилась перед зеркалом и, нацепив маску Чиполина, выскользнула на улицу. Это их отпугнет. — Вика? — позвал Никитин голос, стоило ей выйти из подъезда. — Ой, Вика, это ты? А почему? А почему ты в маске? Ты кто, лук репчатый? Это вообще-то чепалина для маскировки. И я сегодня на рынке видела твоих похитителей дельфинов. Точно тебе говорю. Они мне рыбу бесплатно подсунули, чтобы за мной проследить. А потом заявились ко мне домой. Один в Панамке, а второй — дед Лёва. На одном из благотворительных вечеров, куда Игорь ходил для приобретения нужных контактов и поиска крупных клиентов, Панайоти встретил Ирину. К тому времени она уволилась из компании и теперь работала волонтером. С ног сшибательная блондинка с двумя высшими образованиями и волонтером. После того, как она ушла, Игорь казалось, что офис опустел, все бестолковые, и на работе творится вечный бардак. Теперь Ирина курировала несколько приютов для животных, участвовала в организации мероприятий по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, и увлекалась фигурным катанием. Во время своей речи на одном из таких мероприятий она задала залу вопрос. «Мы сохраним этот мир или потеряем планету?» А после подошла к Игорю Владимировичу и промурлыкала что-то вроде «Игорь, скажите, а какие животные живут у вас дома?» В тот момент Игорю Владимировичу хотелось ответить, что у него дома целый зоопарк, и все это бывшие бездомные а он Игорем как отец родной. «Я еще не встретил своего друга», удивляясь невозможности сказать неправду в глаза волонтеру Ирине, ответил Игорь Владимирович. Ирина пригласила его на очередное мероприятие — фестиваль помощи бездомным животным. Игорь Владимирович поехал. На том другом фестивале были животные из приютов, ищущие хозяина. Волонтер Ирина с большим энтузиазмом рекламировала то хорошенького Бобика с черным пятнышком на носу, то тихого Тузика, отдаленно напоминавшего какого-то небольшого терьера. Но ни Бобик, ни Тузик не нравились Игорю Владимировичу, а сама волонтер Ирина нравилась очень. Вечером после фестиваля Игорь Владимирович предложил волонтеру Ирине выпить кофе в каком-нибудь кафе. Но девушка отказалась, сославшись на неотложные дела. Игорь Владимирович отправился домой, заказал китайский фастфуд с доставкой и стал просматривать свою ленту. Блоги про животных стабильно набирают популярность. Вот котик Галилео, хозяйка которого известная супермодель. А это трехцветный Куки, его владелец-блогер, рассказывающий всему миру про лайфхаки. Но не котами едиными. Хаски с вечно удивленными глазами, немецкая овчарка в человеческой одежде и другие очень популярные блоги с участием животных. Игорь позвонил Ирине и обещал подумать насчет Бобика и Тузика. Ирина согласилась выпить кофе. И Игорь повез ее пить кофе на берег Черного моря.